Глава шестая. Булочное приключение. С первыми лучами утреннего солнца в квартире начали распространяться головокружительные ароматы. Мама принялась за выпечку булочек, создавая вокруг себя облачко притягательных запахов. Мы с Барсиком словно пчелы к меду кружились у ее ног, не отрывая взгляд от золотистых красавиц на столе. Я тайно надеялся, что мама случайно уронит хотя бы малюсенькую крошку. О, как я желал отведать эту булочку! Барсик, виляя хвостом рядом со мной, также был поглощен зрелищем этих румяных булочек. Внезапно раздался телефонный звонок, который мгновенно отвлек маму от кухонных дел. Я решил воспользоваться моментом и потянулся к столу, но мои короткие лапки не доставали до заветной цели. А как же мне хотелось урвать хоть кусочек. Слюнки уже текли ручьем. И вот в этот момент я увидел, как Барсик с ловкостью кота-акробата прыгает на стол, толкает одну из булочек, я она, словно по волшебству, оказывается прямо у меня в пасти. а О, это было невероятно вкусно! Нежнейшая булочка с ароматным изюмом и курагой в моем рту. Я проглотил ее целиком, не успев даже насладиться вкусом. Из-под полузакрытых век я заметил, как мама возвращается на кухню. Несправедливо обвиненный, я попытался воспроизвести невозмутимый вид, которому меня обучил Барсик. Но это было напрасно. — Веня, как тебе не стыдно? Это же, по сути, воровство! — воскликнула мама. Я смотрел на нее, моргая в недоумении. Как же так? Ведь я ничего не крал. Это же Барсик подарил мне булочку. Я пытался объяснить маме свою невиновность, но она, казалось, не желала слышать мои оправдания. В итоге мое наказание заключалось в том, что я был отстранен от общения и сидел в коридоре на коврике, пока Барсик, проходя мимо, издевательски ухмылялся. Вот хитрец, он и скинул булочку, и вину на меня переложил. Ночное расследование Меня не покидало чувство глубокой несправедливости. Я подвергся наказанию, тогда как настоящий виновник остался безнаказанным. Эта мысль не давала мне уснуть, и я решил ночью провести собственное расследование, чтобы доказать маме свою невиновность. Под покровом ночи я пробрался на кухню в поисках доказательств. Под столом я обнаружил крошки от булочки. — Ну, это явно недостаточно, — подумал я с разочарованием. Мне нужно было добраться до стола. Там, вероятно, оставались следы преступления Барсика. Пододвинув стул, я с трудом взобрался на него. Оттуда до стола было всего ничего. — Нужно найти улики, — мелькало в моих мыслях. Однако вдруг я почувствовал знакомый и соблазнительный аромат булочек. Они притягивали меня, словно магниты. Я сопротивлялся изо всех сил. Но мои мысли все больше погружались в мечты о вкусе этих булочек. Соблазн оказался сильнее. — Если я съем одну сейчас, никто даже не заметит, — подумал я. Ведь я уже наказан. Пусть будет хоть какая-то компенсация за несправедливость. Аромат был таким обволакивающим. Но тут произошло непредвиденное. Когда я потянулся к булочке, случайно задел тарелку, и она с грохотом полетела на пол. Я осознал, что мама скоро прибежит, и попытался спрыгнуть со стола, чтобы скрыться. Но было поздно. Она вошла на кухню и застала меня на месте преступления. Я стоял на столе, тянулся к булочкам. Прощение и осознание Мне было невыносимо стыдно. Мама посмотрела на меня укоризненно, и я, опустив голову, поплелся на свой коврику у двери. Я лежал, чувствуя, как слезы наворачиваются на глаза. Я понимал, что не только не смог доказать свою невиновность, но и еще больше разочаровал маму. Но тут она подошла ко мне, нагнулась и тихо сказала, что Барсик открылся с признанием и она знает, что днем я не был виновен. Я был потрясен. Барсик сам признал свою вину. Все-таки он настоящий друг, несмотря на свою вредность. Я подскочил, уже готовый отправиться ко сну, но мама остановила меня, напомнив, что ночью я все же пытался украсть булочки. Я не стал возражать, видя, что мама уже не сердится. Видимо, сыщик из меня так себе, — подумал я с улыбкой. Так завершились мои ночные приключения. Уложившись в кровать, я погрузился в глубокий и сладкий сон, полный мечтаний о новых днях и новых приключениях.